Глава 12. Бой на Шахе После битвы под Ляуяном Куропаткин объявил о поражении, а значит русская армия даже думать не имела права о наступлении. Так что манчурская армия отступила к южным окраинам Мугдена, расположившись между реками Хуньхэ и Шахе. В свою очередь японские силы продвинулись севернее Ляуяна, закрепившись между речи Тайцзыхэ и Шахе. Река Шахэ, таким образом, стала разграничительным рубежом между русской и японской сторонами. На заседании генштаба японской армии присутствовал сам император Муцехито, докладывал председатель Генерального штаба армии маршал Ямагата Аритомо Ваше императорское Величество, в ходе битвы под Ляуяном мы держали победу. Однако, как докладывает маршал Аяма, у него нет людских резервов. Нет снарядов для ведения полноценного боя. Войска находятся в расстройстве. Неужто все так плохо? Кто предпринял Куропаткин? Ваше императорское величество. Генерал Куропаткин отступает. Значит, Куропаткин ведет себя так, как говорили наши английские друзья. Да, мой император. Что мы можем сделать в этом случае? Прошу высказываться, господа». Слово взял первый премьер-министр и председатель Тайного Совета Японии, князь Иту Хирубуми. «Я считаю, что надо обратиться к нашим английским и немецким друзьям, чтобы усилить давление на Николая II». Все члены штаба одобрительно закивали. Аита продолжил. «Может быть, есть смысл атаковать русских на марше?» Ему возразил Аритомо: «Я категорически против этого. Если русские атакуют нас в ответ...» то маршал Аяма будет отброшен к Корее или вообще капитулирует. И тогда все полетит в Тартарары. Нам нужно время подготовиться и привести армию в надлежащее состояние. К тому же мы должны все обговорить с нашими друзьями и только после этого готовиться к новому сражению. Я предлагаю господину Хирабуми заняться прощупыванием почвы и согласованием результатов нового боя. «Да, ваша императорская, Я встречусь с английским и германским послом. Я предлагаю избрать в этом сражении нейтральный результат. Поясните и то. Мой император, перед нами водная преграда, которую надо форсировать. Этого достаточно, чтобы подготовить плацдарм к главному сражению кампании – бою за Мукден». «Хм, логично. Ничейный исход боя. Это поможет поддержать реноме русского главнокомандующего». Наша задача — оттеснить русских в пригороды города, а затем в новом бою разгромить их. Вы абсолютно правы, Ваше Императорское Величество. Но бой за Мукден нужно проводить после падения Порт-Артура. Тогда мы освободим еще сто тысяч солдат и перебросим их в помощь маршалу Аяме. Послышались возражения. Но за это время и русские подвезут резервы. А это уже вопрос к господину Ито. Он должен сделать так, чтобы Куропаткин эти резервы в бой не ввел. Маршала Ремота, Как идут дела у генерала Ноги? Русские отбили два штурма. Мы потеряли порядка 30 тысяч солдат. Русские – около пяти. Но крепость практически полностью окружена и простреливается нашими мортирами. Предлагаю, Предполагаю, что зимой мы додавим русских. К этому времени у них должны закончиться снаряды для пушек и продовольствия. Адмирал Тога полностью блокировал любое снабжение с моря. Нам очень мешает генерал Кондратенко, командующий сухопутными силами Порт-Артура. Подгадайте наш обстрел с его приездом на позиции. Мы должны подойти ближе, заняв все окружающие высоты. Пока это не сделано, сложно говорить о нужном результате. Когда мы это сделаем, генералу Ноги поступит нужное известие. Куда и во сколько надо нанести артиллерийский удар? «Повелеваю». Главнокомандующему императорскими сухопутными силами маршалу Аяме перейти к обороне на достигнутых рубежах. Также предписываю ему оказать всяческое содействие Третьей японской армии генерала Ноги, осаждавшей крепость Порт-Артур, сколько мы их войску маршала Аямы? После боя в этом сражении имеются 170 тысяч штуков и сабель, а также 648 орудий и 18 пулеметов. «Перебросьте часть орудий и людей к Порт-Артуру. Этим мы ослабим наш фронт, Ваше Императорское Величество. Ямагата, друг мой, Куропаткин не будет атаковать вас, даже если против него останется одна дивизия. В это же время во дворце русского императора в Санкт-Петербурге. Алекс, милая, на меня, с одной стороны, давят иностранные послы и высокопоставленные представители проевропейских партий. И что они тебе говорят?» Все они поддерживают меня в вопросе выбора главнокомандующего. Все хвалят Куропаткина за то, как мудро он ведет войну, сохраняя боеспособность нашей армии. А кто на тебя давит с другой стороны? Всякие военные и члены правительства, даже мой дядя Николай Старший. А больше всех надоел адмирал Алексеев. Вот же кляузный человек. И что же они хотят, мой дорогой Ники? Они требуют от меня и Куропаткина предпринять срочные действенные меры по деблокированию порта Артура. Кроме того, адмирал Алексеев, мой наместник на Дальнем Востоке, требует недопущения дальнейшего отхода манчурской армии к Мукдену, обвиняя генерала в нерешительности. «Ники, иностранные специалисты имеют большой опыт. Они не могут ошибаться. Значит, ты все делаешь правильно, мой милый. Я проведу спиритический сеанс с Распутиным» нам подскажут высшие силы. К концу сентября 1904 года за счет прибытия резервов численность манджурской армии составляла 214 тысяч при 758 полевых орудиях и 32 пулеметах. Под давлением настроения императорского двора и российской общественности Куропаткину пришлось активизироваться. Целью предстоящей наступательной операции, которую решено было начать в первой декаде октября, Русский главком объявил оттеснение сил противника за Тайцхе. Только он сделал все, чтобы Япония подготовилась к этой наступательной операции. Готовящаяся операция не была тайной для Японии. Российские журналисты, а следом и зарубежные с легкой руки болтливых штабистов и царского окружения, оповестили весь мир о скором наступлении маньчжурской армии. На виду у японских аванпостов и наблюдателей производились военные смотры и инспекции. Еженедельно проходили открытые совещания командного состава и торжественные молебны по случаю предстоящей победы. Генеральный японский штаб, конечно же, не мог не воспользоваться такими неоценимыми подарками по определению главных ударов и численности на группировок русских. Японская военная разведка и агентура в русском тылу предоставили штабу маршала Аямы расширенные данные о силах Куропаткина и ставящихся задачах. С учетом этого, несмотря на превосходство русских сил, Аяма был полон решимости не отступать ни при каких обстоятельствах, сражаясь до последней возможности. По замыслу Куропаткина и его штабистов предусматривалось охватить правый фланг противника, нанести ему решительный удар и вытеснить за реку тай -Цихе. Железная дорога Дальний Ляуян, имевшая важнейшее значение в снабжении главных японских армий в Маньчжурии, Оказалось вне зоны главного удара. Командирам корпусов и дивизий предписывалось действовать с большой осторожностью. К нанесению главного удара привлекалось лишь четверть всех наличных сил маньчжурской армии. Для поддержки наступления планировалось использовать только 350 орудий, все остальные 408 стволов оставались в резерве, бездействуя в тылу. На совещании штаба армии Куропаткин, вводя указкой по карте, излагал предстоящую диспозицию. Итак, господа, мы будем атаковать тремя ударными группами. Западный отряд в составе трех армейских корпусов возглавит генерал от кавалерии Бильдеринг. Его задача нанести удар вдоль железной дороги Мукден-Ляуян. Это будет отвлекающий маневр. Главный удар в районе Бенсиху возлагаю на восточный отряд, также состоящий из трех корпусов генерал-лейтенанта Штекельберга. Пятый сибирский корпус делим на вспомогательные отряды под командованием генерал-майора Ренинкамфа и генерал-лейтенанта Дембовского. Их задача — поддержка левого и правого фланга отряда Штакельберга. Слово попросили начальник штаба армии генерал-лейтенант Сахаров и его заместитель генерал-майор Писанов. Господин главнокомандующий, вот данные авиаразведки, представленные жандармами. Вы показываете направление удара в тех местах, где у японцев создана эшелонированная оборона. Смотрите, здесь и здесь у них три линии окопов. Здесь стоят пушки. Вячеслав Андреевич, вы хотите, чтобы наши части наступали на пушки? Никак нет, Алексей Николаевич. Эти пушки ударят во фланг нашим частям и сметут их. Наступать целесообразно южнее укрепленных позиций японцев. Именно там необходимо нанести главный удар. Куропаткин задумался. Затем обратился к Сахарову. «Владимир Викторович, вы тоже так считаете?» Начальник штаба медленно произнес. «В чем-то Писанов прав. Мы не должны игнорировать имеющиеся данные. Разведка — это хорошо. Хотя что они с воздуха могут сосчитать? Но господин Писанов совершенно не хочет учитывать тот факт, что пока наши части будут совершать обходной маневр, японцы обязательно ударят в стык наших армий, прорвут оборону, и, развив наступление, охватят фланги и тыл. «Господин главнокомандующий, это нужно учитывать, если бы у нас не было резерва. Вы же предлагаете оставить в тылу половину армии. Они закроют любую щель в обороне. К тому же японец силен и сидит в обороне, поэтому наступление должно вестись мощным кулаком. А мы, получается, бьем растопыренными пальцами. Вячеслав Алексеевич, вы не правы». Резерв нужен для сохранения боеспособности армии. Владимир Викторович, прошу разработать план наступления с учетом моей диспозиции. Вячеслав Алексеевич, если вас что-то не устраивает, можете подать в отставку. Мы вас поймем». По результатам совещания начальник канцелярии полевого штаба банджурской армии, полковник Данилов, подготовил приказ о наступлении. Ознакомившись с доведенным до командиров частей приказом, Серж, как офицер, получивший военное образование, смотрел на меня и сжимал кулаки. Идиоты! Это что за дебилы сидят в штабе? Да, Серж, самое неприятное состоит в том, что проигнорированы представленные нашими летчиками данные аэроразведки. Удары планируется нанести по тем направлениям, где у японцев приличная насыщенность пулеметами и орудиями. Корпуса бросают прямо в лоб на пулеметы и орудия. Вся надежда на то, что план наступления слишком обобщенный. Глядишь, генералы придумают какой-нибудь обходной маневр во фланге и пошкам. А зачем все задумки плана сообщаются работающим в Мукдене и Харбине корреспондентам русских иностранных газет? Чтобы японцы не гадали, а точно знали, где пулеметы ставить. Их же тоже на весь фронт не хватит. Многие здравомыслящие офицеры армии, не скрывая своего настроения, обсуждали доведенный до мировой общественности план наступления и всю суету вокруг него. Они что там? С ума все посходили! Жандармы при штабе также рвали и метали, строча рапорты в Петербург о том беспределе, которым сопровождается подготовка к наступлению. Штабист Писанов в приватной беседе с генералом Ренинкампфом говорил о постоянной корректировке главкомом армии плана наступления в результате которого родился такой шедевр. 5 октября 1904 года наступательная операция маньчжурской армии началась. Атакуя в лоб японские позиции, русские выдохлись, замедлив наступление. Сдержав удар русских корпусов, 10 октября Аяма двинул в контрнаступлении армии генералов-лейтенантов Нодзу и Оку против западного отряда Бильдеринга. В результате русские были остановлены, а затем отброшены назад. Запоздалое решение Куропаткина ввести резервы только ухудшило ситуацию. Российские полки и дивизии из-за явных просчетов командующего и его штабистов вводились в бой разрозненными частями, поэтому японцы так их и били по частям. Второй этап сражения на реке Шахе начался с 11 октября. Армия Оку разбила армейскую группировку Штакельберга, после чего русские части оказались окончательно отброшены к левому берегу Шахе. Последующие два дня японские силы попытались сбросить россиян с занимаемых позиций и загнать их в реку. Стойкость и мужество солдат и офицеров двух корпусов спасли маньчжурскую армию от полного разгрома. 17 октября уже Аяма исчерпал свои наступательные возможности. Куропаткин же так и не задействовал оставшиеся резервы. 20-дневное сражение завершилось полным провалом столь долгожданного наступления российских сил. Катастрофа русского оружия на реке Шахе фактически предрешила дальнейшее падение окруженного порта Артура. Больше никто не заикался о возможности деблокирования крепости с материка. Госпитали были полны ранеными и искалеченными бойцами. Российский урон составил 44 тысячи человек убитыми и ранеными. Столь огромных, а главное напрасных потерь, Россия прежде не знала. Лишь во время знаменитого Бородинского сражения мы потеряли больше людей. Войска маршала Аямы потеряли около 20 тысяч человек. Все мы ждали, что второе подряд крупное поражение, понесенное армией исключительно по вине Куропаткина, принесет ему заслуженную позорную отставку. На ковре у императора стояли высшие чины военного министерства. Николай, всегда спокойный, сегодня кричал на советников. «Вот, господа, вот к чему привело ваше наступление. Я всегда доверял мудрой осторожности и расчетливости Куропаткина». Я читаю сводки, которые мне шлет штаб командующего, и вижу, что лишь его командование спасло армию от полного поражения. Это катастрофа, господа!» Практически сразу после провала наступления на реке Шахе адмирал Алексеев был отозван в столицу и отправлен в отставку. Зато во всех частях была зачитана телеграмма императора. «Ваша боевая опытность, упроченная военными действиями в Маньчжурии, «Дает мне уверенность, что во главе моих доблестных армий вы сломите упорство вражеских сил». Так Николай II напутствовал и воодушевлял Куропаткина, наделяя его высочайшей и ответственной должностью широчайшими полномочиями. Ни император, ни военное ведомство не высказали ни одного упрека или замечания в адрес бездарного и продажного генерала. Следом был зачитан высочайший императорский указ о назначении на освободившуюся должность главнокомандующего всеми российскими сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке, генерала от инфантерии Куропаткина. Все главные в военном плане люди в столице, а тем более на фронте, понимали, что это назначение окончательно и бесповоротно предрешит проигрыш Российской империи в войне против императорской Японии. Тем временем, по приказу Куропаткина, русская армия отступила, заняв оборону на ближних поступах к Мукдену. В ходе дальнейших событий войны в русской армии будет несколько возможностей нанести противнику решающее поражение. Но каждый раз Куропаткин либо отдавал абсурдные приказы, либо медлил с действиями, давая противнику нужное время на восстановление и подвоз резервов. Армии противоборствующих сторон решали текущие дела. Русская зарывалась в землю, обкапывая Мукден эшелонированной обороной в несколько линий. Япония также готовила оборонительные рубежи, при этом отправив в помощь генералу Ноги несколько пехотных дивизий. Судьба окруженной крепости была предрешена. Она чем-то напоминала мне Брестскую крепость, которая, оставшись в глубоком немецком тылу, также стойко оборонялась, не сдаваясь превосходящим силам. Нужно было отметить, что из 40 тысяч имеющихся в крепости военных и гражданских чинов, на фронте воевало всего-то 10 тысяч, остальные на передовую не рвались. Несмотря на это, цитадель сопротивлялась бы и дольше, но все предрешило предательство командования крепости. Большая армия требовала много еды, которой реально не хватало. Этому было две причины. Первая была объективной, так как пропускная способность железной дороги в районе Байкала, где поездам приходилось заходить на паром, была низкой. Вторая причина была обязательной. В период военной неразберихи процветало махровое воровство. Провиант, обмундирование, медикаменты, уголь и дрова для обогрева интенданты воровали вагонами. Все официально списывалось на боевые потери, продавая имущество оборотистым купцам. Пришел дождливый ноябрь с очень холодными ветрами. Наступила слякотная распутица, за ночь покрывающаяся инем или даже тонким льдом. В окопах солдаты, что наши, что японские, мокли под дождем, затем мерзли на ветру, ведь с дровами в степной Манчжурии было не очень, а проще сказать, не было их вообще. Все топливо приходило к нам из России, а япам из Кореи. Зимние степные ветра насквозь продували тонкие солдатские шинели. Солдатики ежились, прижимались друг к другу спинами и, прячась от ветра и дождя в вырытых окопах, делая навесы над траншеями из парусины или брезента. У нас была особая, теплая амуниция, поэтому парням было легко, но все равно на ветру после дождей, особенно к ночи, подмерзали. Мы снова нашли себе базу в дальнем пригороде Мугдена под названием Ляулянь. На базе мы обустроились, у нас был уголь, дрова и печки буржуйки. Так что народ после заданий имел возможность просушиться и обогреться. Питались мы не ахти, но лучше рядовых армейцев, потому как частенько из заданий приносили рюкзаки риса. Русские солдаты на передовой голодали, не хватало снарядов и патронов, начались болезни, насморк, ангина, ревматизм, трофические язвы на ногах от постоянно мокрой обуви. Ужасно организованное снабжение навевало мысли о том, что тыловым обеспечением занимались настоящие враги. Но люди держались. Японская армия тоже не блистала оперативностью и большой заботой о своих солдатах. Все делалось медленно. Куда там до скоростей маневров 21 века. Однако у них хватило ума проложить узкоколейки к узловым городам вдоль фронта и оперативно подвозить из морских портов продовольствие и боеприпасы. Как обычно, в войне против России япошкам помогали разные развитые страны – США, Германия и Англия. Японцы довольно сильно долбили из артиллерии по окопам русской армии, попутно стирая с лица земли, близко расположенные к позициям деревеньки китайцев. Взвод перед рейдом, передислоцированный к линии фронта, занял место, которое раньше было китайской деревенькой с длинным названием из звуков, из которых я понял лишь слово «дзэнь». Парни проверяли оружие, в очередной раз пересматривали свое обмундирование в том смысле, что подтягивали ремешки, перекладывали выпирающие части из рюкзаков, проверяли фиксаторы разгрузок, чтобы ничего не гремело, не упиралось и было под рукой. Мы расположились за окраиной деревни, а в ее центре копошилось под сотню выживших китайцев. Мужики пытались заделать дырки в стенах своих домиков, чтобы спрятаться от холода. Тетки перебирали землю и мусор, собирая среди обломок мазанок рассыпанный рис, сушеные овощи и утварь. Глядя на их одежонку, я как-то сразу замерз, передернув плечами. Нищета, жуткая нищета. А тут еще и самого последнего лишились. И холодно, очень холодно. Причем беспокоит не столько мороз градусов 50, сколько ледяной ветер с севера, пробирающий до костей. Вдалеке расположились наши хозяйственные и технические отделения, обихаживая лошадей и технику. Повара начали кошеварить, отчего запах приготовляемой пищи разнесся по округе. К отряду подъехала полевая кухня с лошадью и улыбающимся глобусом. Что, славяне, жрать хотите или не очень?» «Давай половникам быстрее шевели, умничает тут. Вчера кормил последний раз, а еще спрашивает. А вот нечего было по тылам вражеским лазить в обеденное время». «Все нормальные люди дома сидят, а вас вечно где-то носят». «Это и заметно. Твоя домашняя рожа скоро в сковороду помещаться не будет. А Виллю из-за ружья не видно, тощий такой». «Но-но! На святое не покушайся. Моя сковородка вне критики». Посмеиваясь, ребята с удовольствием кушали пайки. Вдруг я обратил внимание на тишину со стороны китайцев. Женщины, дети, мужички... Все лишившиеся крова и зимних запасов люди с какой-то обреченностью смотрели на то, как мы ели. Это заметили и ребята. Сдохнут они все. Голод и мороз свое дело сделают. На ветру хватит воспаления легких и привет семье. Последних даже хоронить некому будет. Война!» «Точно. Всех не накормишь. Самим есть особо нечего. Два раза в день питаемся урезанной порции. Все верно, мужики». Только не по-людски это. Я смотрел на этих жалко выглядевших людей. Мало того, что сами маленькие, так беды их еще сильнее к земле придавили. Тут же накатили мысли о будущем своей страны. Скоро ждут ее тяжкие беды. Разруха, голод, тиф, бандитизм, беспризорщина. А самое главное — раскол в обществе. Когда за идею брат на брата, отец на сына пойдут. Глобус. «Накорми этих аборигенов, чем осталось, и готовь вторую партию еды!» Глобус помахал рукой китайцам. «Эй, лупоглазые! Идите кушать!» Парни рассмеялись и спросили у Сереги. «Дружище, ты ничего не перепутал с их глазами?» «А какие они еще?» «Лупатые и есть! Сам ты лупатый, деревня «А? А-а-а! А я подумал, что лупатый — это тот, у кого глаза узкие!» В первую очередь накормили детишек, дальше пошли женщины и мужчины всех возрастов. После обеда я выделил им юаней из нашей кассы, чтобы они могли прикупить в городе риса на несколько дней, о чем Вишнякова их и оповестила. С этого дня китайцы всегда здоровались с нами и спрашивали, нужна ли их помощь. «Обустраивайтесь, помощь не требуется. Если у нас в тылу японца заметите, то сообщите нам». В период затишья по дороге в обе стороны начиналось движение китайцев между деревнями, расположенными с обоих сторон фронта. Десятки нищих крестьян брели в одну или другую сторону, неся в корзинах или армейских вещмешках, собранные на полях сражений в основном у русских павших, свой нехитрый скарб – рис, овощи или разные мелкие предметы быта. Почему-то их никто не проверял. Я обратился к старшему блокпоста. Подпоручик. Отчего никто не проверяет крестьян? Поначалу проверяли, да нет смысла копаться в этом барахле. Поверьте на слово. Все равно надо. Они идут с той стороны, мало ли что могут проносить. Господин поручик, я тут несколько недель нахожусь. Все знаю лучше вас. Я отошел к своим сослуживцам. Продолжил наблюдать в бинокль за вражескими позициями. Тут меня кто-то стал дергать за рукав. Офицера? Это гуйцы. Я оторвал бинокль от глаз и увидел Мао старосту дружественной нам деревни. Офицера! Гуйцы идут! Не китайцы! Гуйцы или черти. Так китайцы называют японцев. Сэм, чего узкоглазы лопочет? Подожди, Джек. Где гуйцы? Вон и вон. И вон гуйцы. В толпе крестьян мимо поста прошло трое таких же маленьких узкоглазых мужичка с вешмешками. Я тут же скомандовал. Джек, парни, оружие к бою! Крестьяне с вещмешками — это японские диверсанты! Я побежал вперед, на ходу выхватив браунинг и закричав по-китайски «Да я танк!», что означало «всем лежать!». Один из мужиков кинулся бежать, но Джек срезал его из винтовки, а двое улеглись на землю вместе с остальными китайцами. Бойцы окружили всю группу, наведя на них винтовки. Подойдя к лежащим, я ткнул ногой вначале одного, затем второго мужика, лежащего свежмешком. «Джапан!» Тот развернулся и быстро вытащил из-за пазухи дамский браунинг. Я был быстрее, потому что мой пистолет уже был в руке, выстрелив тому в бицепс одной, а затем второй руки. В это время Джек засадил пулю в правую руку второго японца. Тот развернулся на спину, показывая пустые руки, и схватился за раненое плечо. Чего стрелял? Показалось. «Молодец, все правильно. Следите за остальными. Если что, сразу в голову бейте». Видишь, подпоручик, кто ходит? А ты уши развесил? Давно тут стою. У нас в тылу диверсии, то взрывы, то офицеры убитые. Я подошел к китайцу, показав три пальца и на свои глаза. Мао, троих видел. Тот закивал головой, показывая три пальца. Также бормоча. Сян, три так три. Держи три рубля, молодец. Объявляю тебе благодарность и даю денежную премию. Серебряные рубли исчезли в руках старосты, словно в руках фокусника, после чего китаец, кланяясь, побежал в деревню. Сегодня они придут в армейский магазинчик покупать соль, спички, рис и сахар. «Джек, направь Юлю к старости. Пусть она переговорит с ним, чтобы тот перетер с китайцами своей и соседних деревень. Пусть знают, что за информацию о япах у нас в тылу я буду платить серебряный рубль». Парни подхватили раненых японцев под руки и потащили к командиру полка, показать пойманных шпионов и провести допрос. Значит, япы свободно ходят через границу, маскируясь под китайцев. Да, господин полковник. В мешках найден тол, примерно по 5 килограммов, и бигфордовы шнуры. Сами япы из полковой разведки. Не эти, как их там, ниндзя. Нет, это обычные солдаты. Ниндзя так легко не расколоть. — Поручик, где вы так научились допрашивать? — В смысле? — Ничего ему не ломали, а он извивался от боли. — Японские методики воздействия на нервные узлы. — Ах, сволочи, это они наших так пытают? — Сам у Япов в плену не был, не знаю, но лучше не попадаться. Там такие врачи-садисты имеются. — Надо же, какие сволочи! — Вы узнали, что хотели, господин поручик? — Да, узнал все, что хотел. — Расстрелять обоих диверсантов? У нас так с пленными не обращаются. Похоже, московский полковник был потрясен тем, как легко можно сделать человеку больно, и это его испугало. Я доложу о поимке диверсантов куда следует и приложу протокол вашего допроса и вашей роли в операции. Хорошо, по своей линии я тоже доведу информацию. Итогом стала проверка всех аборигенов, гуляющих между позициями на всем фронте. Количество взрывов складов, штабов и казарм в тылу резко уменьшилось. После этого ко мне подошли три паренька, которые на своем языке, перемешивая речь русскими словами типа Господина командира попросились к нам в отряд бить японцев. Хорошо, от вас может быть большая польза. Как зовут? Ан Хенгай, Ким Чим, Лен -ким Син. Так, будете иметь русские имена Андрей Хенгай, Сергей и Леня Кимы. После этого у нас в отряде появилось три китайца, ставшими полноценными членами отряда. То есть они получили обмундирование, паёк и оружие, учили русский язык и тренировались. Все трое проявили себя пламенными борцами с японцами и довольно смышлёными ребятами. Поэтому через месяц стали ходить в рейды, исполняя роль либо японских солдат, либо крестьян-разведчиков. Временно негодные к строевой службе или запасники, мы так говорили о тех, кому из-за ранений требовался длительный восстановительный период, или они становились инвалидами, убывали в Петроград, где присоединялись к Потапу, и готовили молодое пополнение. Их самих еще учить и учить. Ничего, Сэм, базовую подготовку они получили, а опыт приходит с годами и практикой. Все равно, рыбак. Прибывали к нам с новыми партиями оружия и спецприспособлений наши техники и ученые. Бушмен, Чайка, Мартын и Недовар привезли новые переносные радиостанции с кучей ЗИПа, модернизированные винтовки, канистры с напалмом и гранаты, оставшись на проведении полевых и летных испытаний. Так что за последний год все члены отряда из всех подразделений побывали на линии фронта, поучаствовали в сражениях, а некоторые ходили на задания в тыл противника. В сентябре началась реорганизация манчжурской армии. Видно, в Петербурге умные люди почесали головы, да и рекомендовали императору и Куропаткину размыть свою ответственность между командующими, чтобы его действия не так бросались в глаза. Так что манчжурская армия делилась на три армии при общем командовании Куропаткина. Командный состав манчжурской армии стал следующим. Командующий первой армии генерал от инфантерии Леневич второй генерал от инфантерии Гриппенберг, третий генерал от кавалерии барон Каульбарс.